Глава 86. Кровь для демона Темная леди Вирджиния Де Рос. Темная леди пощупала пульс сына привычным жестом. Можно сколько угодно проклинать судьбу, но она знала, что никогда не расплатится с ней за предоставленный шанс за несколько счастливых тысячелетий, выпавших на ее долю. Энтони, в отличие от рожденных ею сыновей, почти не болел. А что это был за послушный ребенок, пакостил всегда за спиной, в открытую не противоречил. «Да, мамочка, признаю, вышло ужасно, но я все исправлю», и смотрел на нее честными интарными глазами. Какое же счастье она испытала, когда пресветлая гусыня вдруг понесла. Хотя древнейшие обделили ее мозгами, порода взяла свою. У Алиси хватило ресурса выносить и родить ей внука. Впрочем, в аду вряд ли разделяли эту радость из-за особенностей Эдриана. Но леди де несколько нисколько не волновала, что подумают герцоги самозванца во главе с Сатаниилом. Потом ее мальчику снова повезло. И он привез в дом девушку Светоч. И сейчас непременно получится, иначе и быть не может. Алисия с Эдрианом на руках беззвучно вошла в комнату. Мальчик крепко спал. Светлый известный мастера сонных чар. Вирджиния поджала губы. Все же видеть юного принца в объятиях светлой мамаши давалось ей тяжело. «Ты уверена, что для ребенка это безопасно?» Хмуро спросила Монна. Но своего бывшего демона она старалась не смотреть. Энтони лежал настолько тихо, что его легко принять за мертвого. однако обе женщины без труда ловили редкие удары его сердца. Я бы никогда не стала выбирать между ними. Это вы в чертогах меняете любимых, как фигуры на игровой доске. Убрать одного, чтобы дать ход другому. Да и Марбус не простит мне, если мальчик пострадает. Я бы возразила тебе на это, что демоны глухи к глазу разума. Как с такими вообще договариваться? При этом Монна не отводила от сына озабоченных глаз. На взгляд Вирджинии она чересчур крепко прижимала его к себе. «У нас же получилось». хмыкнула Вирджиния. «Возможно, первый и последний раз. Мы с тобой не можем поделить Эдриана, но обе согласны, что Энтони необходимо вернуть живым. Он единственный выступает гарантией, что наш ребенок будет расти нормально. Думаешь, я слепая и не вижу, что чертоги жужжат, как разбуженный улей? Рождение смесков — не редкость, но впервые в истории ангелы и демоны собираются схлестнуться за столь знатную особу. Мой сын не будет ничьей марионеткой». Демоница все это время не просто сидела подле больного, она чертила вокруг его головы, а затем и ступни пентаграммы. Линии извивались холодным, черно-зеленым туманом и таяли в воздухе, оставляя после себя рваные сгустки, напоминающие крупный пепел. Ее усилия были вознаграждены, когда в руке графа появился блестящий черный куб с закругленными углами. Это оно? Мне казалось, что эта штука будет больше. Алисия перестала изображать невозмутимость. Она волновалась. Совершенно точно. «Я ощущаю движение сотен неспокойных душ». Вирджиния положила свою руку на запястье Энтони и, подержав минуту, опустила пальцы ниже, обхватила куб и потянула его к себе. Алисии показалось, что при этом раздавался гул, какой обычно издают роящиеся насекомые. Демон разжал пальцы. Алися тут же занервничала снова, когда куб задергался в руках темнейший. Демоница, прикрыв глаза, выводила следующую пентаграмму, помогая себе при помощи куба. Через пару секунд Вирджиния издала невнятный победный возглас и поставила его на грудь сына. «Тебе лучше закрыть глаза. Неизвестно, как выброс подействует на существо с противоположной природой. Да вас с ребенком, впрочем, не дойдет. Марба спитает полностью». Монна оставила комментарий при себе. Пресвятые тоже умели аккумулировать энергию и сохранять ее в специальных резервуарах. Просто они были огромными и не могли удерживаться в личном пространстве, как в случае с Этвудом. Куб с шипением распахнулся, высвободив кверху четыре створки. Оттуда хлынул яркий свет, такой белый, что отливал синевой. Вирджиния развернула раскрытые ладони к потолку, и над принцем натянулся ее купол, почти прозрачная паутина с тончайшим плетением. На стене заплясала зловещая паучья тень. Этвуда затрясло. Конвульсии продолжались почти минуту, однако после он так и остался лежать без признаков жизни. Вирджиния кое-как сдержала разочарованный вздох. На миг она поверила, что целительного сосуда окажется достаточно. Как думаешь, подействовала? Нарушила тишину Алисия. И почему нельзя позвать его невесту? Она бы не отказалась помочь. Место себе не находит. Сейчас он получил достаточной энергии. Ее нужно запустить, пустив по венам родственную кровь. Со светочем сложнее. Нужно, чтобы он согласился на обмен, точнее, на прием. И невозможно рассчитать безопасную для нее дозу. Она может погибнуть, а обезумевший от горя принц бездны... Последует такое, что лучше с ним проститься сейчас. Не ожидала, что Дерос умеет пользоваться логикой, почти беззлобно огрызнулась Монна. Возьми из него минимум крови. Я, разумеется, вас полню своей, но мальчик только-только начал нормально ходить. Большое спасибо, прекрасная госпожа, что вы отдаете себе отчет, в чем заключается польза для Эдриана. Вирджиния вошла внутрь купола, легко удерживая мальчика на руках. Алися застыла, боясь дышать. Но вместо того, чтобы доставать ритуальный кинжал, заговоренную иглу и прочие атрибуты демонов, темная нащупала пульс на запястье Энтони и приложила указательный палец мальчика туда, где угадывалось биение. Наверное, секунду ничего не происходило, и вдруг демоница все так же осторожно, поддерживая ребенка на коленях, с шипением оттолкнула курительницу. Металлическая конструкция стояла слева от ее ног и слегка дымилась. Вечная бездна, все напрасно! Его кровь чересчур разбавлена твоей, в ней недостаточно огня. Она не подходит, — воскликнула темная леди. У Вирджинии всё-таки мелькнула мысль притащить сюда Елену и опустошить светоч. Тогда Энтони все равно погибнет, только в куда больших мучениях. Не исключено, огонь выйдет из горнилы, и сметёт адские земли. И что за мир останется детям, у которых вся жизнь впереди? Должен быть выход. Она коснулась губами Лбаэдриана, а потом также поцеловала его отца. «Давай я подержу его». Алисия стояла рядом. Она обхватила мальчика за плечи и забрала у бабки. Защитный купол исчез, как паутина, унесенная ветром. Вирджиния чувствовала себя на весь свой возраст. Последний сын. Неужели бездна хотела именно этого? Алисия вынесла Эдриана из комнаты. До нее донесся горячий шепот. «Огонь не может причинить тебе вред. Ты вышел из него, как наши предки. Моя кровь — это твоя кровь. Возьми столько, сколько требуется». Что задумала эта безумная? Она отдает ему кровь, это конец. Кровь демиурга, кислота, помноженная на пламя. Успеть бы открыть портал из Уорренстоуна, пока она здесь все не спалила. Монна не сомневалась, что сделала все, что могла. Дверь беззвучно затворилась. Колено, Вирджиния, не подняла головы. Она сжимала обе кисти Энтони. Румянец на лице уступил место молочной бледности. Силы стремительно покидали ее, Но женщина боялась поверить в почти невозможное. Она не уловила момент, когда к принцу вернулось нормальное дыхание, потому что потеряла сознание.